Глава 14 Она ушла, а я сел в кресло и выкурил две сигареты подряд. За окном уже светало. Господи, да чего мне было плохо? Такая тащища! Вы себе представить не можете. И я стал разговаривать вслух с Али. Я с ним часто разговариваю, когда меня тоска берет. Я ему говорю... Пускай возьмет свой велосипед и ждет меня около дома Бобби Феллона. Бобби Феллон жил рядом с нами в Мэйне еще тогда давно. И случилось вот что. Мы с Бобби решили ехать к озеру Седебиго на велосипедах. Собирались взять с собой завтрак и все, что надо. И наши мелкокалиберные ружья, мы были совсем мальчишки, думали, из мелкокалиберных можно настрелять дичи. В общем, Али услыхал, как мы договорились, И стал проситься с нами. А я его не взял, сказал, что он еще маленький. А теперь, когда меня берет тоска, я ему говорю, ладно, бери велосипед и жди меня около Бобби Феллона, только не копайся. И не то, чтобы я его никогда не брал с собой, нет, брал, но в тот день не взял. А он ничуть не обиделся, он никогда не обижался, но я всегда про это вспоминаю особенно когда становится очень уж тоскливо. Наконец я все-таки разделся и лег. Лег и подумал, помолиться, что ли? Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я отчасти атеист. Христос мне, в общем, нравится, но вся остальная муть в Библии не особенно. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они вели себя ничего. Но пока он жил, ему от них было пользы, как от дыры в башке. Все время они его подводили. Мне в Библии меньше всего нравятся эти апостолы. Сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере, и все время царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в десять раз больше, чем всех этих апостолов. Когда я был в Хутонской школе, я вечно спорил с одним типом на нашем этаже, с Артуром Чайлдсом. Этот Чайлдс был квакер и вечно читал Библию. Он был славный малый, я его любил, но мы с ним расходились во мнениях насчет Библии, особенно насчет апостолов. Он меня уверял, что если я не люблю апостолов, значит, я и Христа не люблю. Он говорит, раз Христос сам выбрал себе апостолов, значит, надо их любить. А я говорил, знаю. Да, он их выбрал. Но выбрал-то он их случайно. Я говорил, что Христу некогда было в них разбираться, и я вовсе Христа не виню. Разве он виноват, что ему было некогда? Помню, я спросил Чайлса, как он думает. Иуда, который предал Христа, попал он в ад, когда покончил с собой, или нет? Чайльц говорит, конечно, попал. И тут я с ним никак не мог согласиться. Я говорю, готов поставить тысячу долларов, что никогда Христос не отправил бы этого несчастного Иуду в ад. Я бы и сейчас прозакладывал тысячу долларов, если бы они у меня были. Апостолы, те, наверное, отправили бы Иуду в ад, И не задумались бы. А вот Христос нет, головой ручаюсь. Этот Чайлдс говорил, что я так думаю, потому что не хожу в церковь. Что правда, то правда, не хожу. Во-первых, мои родители разной веры, и все дети у нас в семье атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники, как только начнут проповедовать. У них голоса становятся масляные, противные. Ух, ненавижу. Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, слушать невозможно.